Ничего не зная о прежней деятельности этого врача, происходившего из Гейдельберга, я имел неосторожность поддаться его уговору. Через четыре часа после того, как я приложил этот пластырь и крепко уснул, меня разбудила сильная боль. Я поспешно сорвал пластырь, но не мог удалить его остатки с уже растравленной подколенной ямки. Несколько часов спустя приехал вальц, и каким-то металлическим инструментом попытался выскрести черную липкую массу из раны величиной с ладонь. Боль была нестерпимая, а результат далеко не вполне удовлетворительный, ибо разъедающее действие яда не прекратилось. Несмотря на высокую рекомендацию, которой я доверился, мне пришлось убедиться в крайней невежественности и недобросовестности доктора Вальца. Сам он уверял меня с виноватой улыбкой, что мазь была переперчена, и что это недосмотр аптекаря. Тогда я велел попросить из аптеки рецепт, но получил ответ, что Вальс взял его обратно, а он сам сказал мне, что рецепта у него уже нет. Таким образом, я не мог установить, кто был отравителем, и лишь узнал у аптекаря, что главной составной частью мази было то вещество, из которого изготавливаются так называемые вечные шпанские мушки, и что вещество это, насколько он помнит, было, во всяком случае, прописано в необычайно большой дозе. Впоследствии мне задавали вопрос, не было ли это умышленное отравление. Но я приписываю его просто невежеству и наглости врача-шарлатана. По рекомендации вдовствующей великой герцогини Софии Баденской, он стал директором всех детских больниц в Петербурге. По наведенным мною впоследствии справкам, оказалось, что это был сын университетского кондитера в Гейдельберге. Будучи студентом, он ничего не делал и не сдал ни одного экзамена. его мать повредила мне вену отчего я страдал много лет желая посоветоваться с германскими врачами я отправился в июле в берлин морским путем через штеттен жестокие боли вынудили меня обратиться за советом к знаменитому хирургу пирогову который был вместе со мной на борту он хотел ампутировать мне ногу и на мой вопрос ниже или выше колена, указал место гораздо выше колена я отклонил это и, безуспешно испробовав в Берлине разные процедуры, проделал затем в Наугейме курс лечения ваннами под наблюдением марбургского профессора Беннеке и поправился настолько, что мог ходить и ездить верхом, а в октябре даже и сопровождать принца-регента в Варшаву на свидание с царем. Когда на обратном пути в Петербург я заехал в ноябре к господину фон Белову в Голендорф, то образовавшийся у меня в поврежденной Вене и закупоривший ее тромб оторвался, Попал, по мнению врачей, в кровеносную систему и вызвал воспаление легких. Врачи считали мою болезнь смертельной, но я выздоровел, прохворав несколько месяцев. Мне странно теперь вспомнить, каковы были связанные с опекой впечатления умиравшего Прусака. После того, как врачи приговорили меня к смерти, первым моим желанием было изложить на бумаге мою последнюю волю, исключавшую всякое судебное вмешательство в учрежденную опеку. Успокоившись на этот счет, я стал ждать конца с той покорностью, какую вызывают невыносимые страдания. В начале марта 1860 года я уже настолько поправился, что мог уехать в Берлин, где в ожидании окончательного выздоровления принимал участие в заседаниях Палаты Господ и провел весь май. Бисмарк покинул Петербург 8 мая и прибыл в Берлин 10 мая. Глава Глава 11. Промежуточное положение В течение этих недель князь фон Гогенцоллерн и Рудольф фон Ауэрсвальд